У камина. Тускнеют угли в полумраке прозрачный вьется огоёк. Так плещет на багряном маке крылом лазурным мотылек. Видений пестрх вереница влечет усталый теши взгляд, И неразгаданные лица из пепла серого глядят. Встает ласкательно и дружно былое счастье и печаль, и лжет душа, что ей не нужно всего, чего глубоко жаль.